Глава девятая. Потеря. В проходе, к моему удивлению, было сухо. Магия надежно защищала подземный ход от обветшания. Продвигаться было легко. Предки оборотня сделали его высоким и широким, чтобы в случае эвакуации не создавать давку. Шли мы быстрым шагом. Со слов Келлана, После того, как произнесена правильная магическая формула, открывающая проход, все ловушки деактивируются. Сам лидер оплота шел позади меня, так как только он знал правильное заклинание, открывающее вход со стороны замка. Тайный ход вел в святая святых любого замка, в комнату управления. Это обстоятельство существенно повышало наши шансы на успех. План был достаточно прост уничтожить управляющий кристалл замка и энергетические накопители. Без маны враг не сможет включить защитный барьер, а грозные магические башни, способные наносить чудовищный урон, попросту не будут работать. На мой закономерный вопрос, почему, обладая такой информацией, оборотни не предприняли попытку отбить замок раньше, Келлан ответил, что кристаллы имеют практически стопроцентную защиту от физических атак. Понятно, сильного урона магии они нанести не могли, а в случае провала второй такой возможности больше не будет. Но я не обольщался. Вряд ли комнату управления оставят без присмотра. «Охрана будет, и охрана приличная». «Кали, пробуй!» — скомандовал я волшебнице. Она прислонилась к стене, скрывающей в себе выход, и закрыла глаза. Ее губы слабо шевелились, а руки начали плетение заклинания. «Приставки к имени у оборотней существуют неспроста». Кали острый глаз получила ее из-за своей исключительной особенности связываться с различными животными взглядом зверя. Вот и сейчас она почувствовала за стеной мелкого грызуна и пыталась подключиться к его зрению. «Если у нее не получится, то я использую чувство жизни, чтобы иметь представление о защите комнаты управления. Но все же увидеть обстановку своими глазами намного лучше, нежели просто знать количество врагов». Через пару минут рука девушки коснулась моего плеча, и я почувствовал, как Кали пытается подключить меня к своему плетению. Ее рука дрожала, пробить заклинанием толстую, магически защищенную каменную породу, да еще и подключить к плетению другого человека оказалось чрезвычайно трудно. Нужно быстрее осмотреться, пока девушка еще способна удерживать концентрацию. Комната мало отличалась от той, что располагалась в нашем замке. Каменный круглый постамент с углублением под управляющий кристалл в центре и три накопителя, располагающиеся вокруг. К сожалению, считать свойства о степени защиты и прочности предметов не получилось. Придется действовать по обстоятельствам. Вокруг постамента насчитал двух некромантов, пять личей и три костяных голема. Охрана более чем приличная. Не знаю, какие параметры у големов, но то, что хит у них много, так это точно. Картинка прервалась, а Кали болезненно схватилась за голову. «Все. Больше не могу. Пробиться слишком трудно». «Ты молодец. Сколько тебе нужно времени на отдых?» «Пяти минут будет достаточно». «Отлично. Кэллон, я не увидел прохода к месту силы. Ты говорил, что спуск к божественному артефакту начинается из комнаты управления». «Так и было». «Но ты же сам понимаешь, замок могли перестроить. Чудо, что они не наткнулись на скрытый проход. Скажи, а они могли перенести артефакт в другое место?» «Исключено. Дотронуться до него не может никто. Рядом с ним и находиться-то тяжело. Слишком мощный поток энергии испускает божественный предмет». «Понятно». Значит, нужно будет искать другой проход. Не обязательно. Они могли попросту наложить свои гнусные чары и замаскировать вход. Да, ты прав. Глаза мыши не способны раскрыть магическую маскировку. Возможно, не придется ничего искать. Остаток времени просидели молча. Каждый думал о своем, готовясь к тяжелейшему и опаснейшему бою от которого зависит существование расы оборотней. Ведь если сейчас они потерпят поражение, то остатки их народа, лишившегося сильнейших бойцов, очень быстро вырежут проклятые. «Пора», — скомандовал я, когда отведенное на отдых время закончилось. «Действуем по плану. Я иду первым, вы следом за мной. Первоочередные цели — некроманты и личи. «Големы слишком хорошо защищены, и быстро их не убить!» Сделав пару вдохов и выдохов, приказал. «Открыть проход!» Келлан начал плести узор контрзаклятия, а я приготовился к бою. «От меня зависит очень много. На нашей стороне будет фактор внезапности, надо постараться им воспользоваться». Зеленый луч соединил руки Келлана и кусок стены, возле которой мы остановились. Миг, и участок монолитного камня исчез, а я уже бежал внутрь. Блинк в центр зала, мысленная команда, и в моих руках загораются два плетения кольца огня, синергия. Мощнейший взрыв отбрасывает некромантов и личий и впечатывает их в стены. Костяные големы девяносто восьмого уровня устояли, сделав лишь пару шагов назад, и тут же ринулись в бой. Я не обращал на них внимания. Моя задача — быстро уничтожить кристаллы. Каст, каст, каст! Быстро опустошив резервы на магической сети, начал формировать все новые заклинания и отправлять их в цель. Сознание отмечало ожесточенное сражение, которое кипело по всему подземелью. Могучие медведи оттесняли от меня костяных големов, чтобы предоставить время на реализацию задуманного. Волки и пантера рвали некромантов и личий, не давая им возможность начать колдовать. Где-то там сражается и страх. Заматеревший спутник способен действовать самостоятельно. Кали подпитывала маной и одновременно старалась помочь своим соплеменникам, обновляя защитное плетение. Кэлон, наплевав на магию, превратился в громадного и свирепого белого медведя и включился в общую свалку. Каст. Вот один из накопителей разлетелся на куски. По залу прокатилась волна темной энергии. Один некромант умудрился наложить на себя щит и начал осыпать нас потоками боевой магии смерти. Огненный доспех пока держит. Каст. Второй накопитель взрывается в своем креплении. Еще один. Если начать наступление на замок сейчас, то будет... Очень много жертв среди оборотней. Удар энергетического молота, который появился в руках другого некроманта, отправляет медведя в полет. Ухожу откатившимся блинком. Выпускаю огненное копье и шар в последний накопитель. Брызги осколков. Остается только управляющий кристалл. Там тоже есть запас энергии. Каст, вспышка предвидения, кувырок в сторону. Мимо пролетает ядовито-зеленый шар и врезается в одного из волков. Слышится жалобный вой, и оборотень падает на каменный пол подвала без признаков жизни. Некогда. Все потом. Сейчас для меня существует только одна цель. Огненный взгляд, два луча врезаются в управляющий кристалл и пробивают его насквозь, останавливая заклинание, чтобы никого не зацепить, и посылаю огненный шар в образовавшуюся дыру. Взрыв огнешара разносит кристалл на мелкие кусочки. «Атака!» — посылаю сигнал Виате, и буквально чувствую, как тысячи оборотней срываются с места и мчатся вперед на штурм замка. Достаю два оркских кинжала. Зачарование огнем. Клинки моментально краснеют. Ну что, потанцуем? Вступаю в битву с некромантами. Они наиболее опасны. Оборотням удалось перезагрузить магический щит, и я двумя точными ударами отсекаю обе руки вражескому магу. Крик боли теряется в общем шуме схватки. Тут оборотни справятся сами. Кто следующий? Через пять минут все было кончено. Мы потеряли шестерых бойцов. Я и сам был не раз на грани смерти, но меня спасли доспехи, а точнее то заклинание, которое я в них встроил. Магическая руда все-таки великая вещь. Я попросил Наташу интегрировать в два предмета заклинание «Великое исцеление», восстанавливающее пять тысяч хитпоинтов. А сам поместил огненный доспех в еще один предмет Остальные слоты пока оставались свободными Я планировал поместить туда заклинания других стихий Трупы соратников оттащили в проход Выжившие похоронят их по традициям оборотней Сейчас нужно продолжать бой Держите проход наверх Мне нужно осмотреть помещение с божественным артефактом Бушевавшие потоки магии сорвали маскировку некромантов, и проход к осколку посоха Торсунвальда открылся. Короткая каменная лестница, и в меня ударил поток божественной энергии. Ноги сами собой подогнулись, и я упал на одно колено. Ну уж нет, я не сдамся в самом конце. Сделав неимоверное усилия над собой, поднялся и сделал несколько шагов вперед. Поток энергии резко усилился и буквально прибил меня к полу. Я упал на колени не в силах пошевелиться. До небольшого изумрудно-зеленого осколка оставалось всего несколько метров. Собрав остатки силы, я прыгнул, вытянув руку вперед. Кончики пальцев чиркнули по божественному предмету. Магическое давление пропало, а перед глазами появился текст системного сообщения. Первый шаг глобальной цепочки Альфа выполнен. Вы получили первую часть координат места последней битвы богов. Плюс тысяча клановых очков. Плюс пять уровней. Вы получили частицу божественного предмета. Вы можете повысить класс любого предмета до божественный. Скрытая награда. Количество собранных координат одна из четырех. «Желаете открыть портал на ваш континент?» «Внимание! Портал будет работать тридцать минут!» «Нет, битва все еще идет. Сейчас не время возвращаться домой. Моя помощь не помешает». «Прорываемся наверх!» — скомандовал я остатком отряда. Два оставшихся в живых медведя, одним из которых был Кэлон, Взревели и живым тараном ринулись вверх по лестнице, снося на пути толпы скелетов. Кости мобов хрустели под весом могучих зверей, а я и остальные оборотни завершали начатое танками. Заклинания в узком коридоре применять нельзя, так что приходилось работать кинжалами, благо опыта в этом деле мне не занимать». Когда мы прорвались в главный зал донжона, услышали звуки боя, которые доносились с улицы. Некогда отвлекаться, нас слишком мало, а в зале полно врагов, которых с каждой секундой становится все больше. «Кали, держать щиты! Магов в коробочку! Продвигаемся к входным воротам!» Оборотни выполнили приказ, мгновенно окружив нас кольцом. Медведи начали продвижение сквозь живое море нежити. Я, как мог, расчищал им дорогу огнешарами, формируя заклинание в бешеном темпе. «Огонек, нужна твоя помощь!» «Иду, братик, держись!» Стихийный помощник появился на моем плече и сходу начал пополнять запас маны. «Кали, все силы на защиту!» Девушка тут же перестала вливать в меня ману и перенаправила высвобожденные силы на укрепление защиты группы, которая уже трещала по швам под напором толпы нежити. «Черт, не успеваем. Слишком медленно. Если не открыть ворота, то подкрепления не будет, и нас задавят количеством. Плетение кольца огня — блинк к самым воротам — каст». Столпившуюся там нежить отбрасывает в стороны — У меня несколько секунд. Дверь закрыта на массивный засов. Встаю под него, упираюсь плечами и начинаю его поднимать. Виртуальные мышцы трещат по швам, но силы персонажу хватает. Засов медленно поднимается, а потом выходит из пазов и падает к моим ногам. Изо всех сил толкаю одну створку толстой двери, и она начинает открываться. Мою спину начинают рубить оправившиеся от удара скелеты, но я не обращаю на них внимания. Мне нужно открыть ворота. Слышу разъяренный рев сзади, сменяющийся хрустом раздавленных костей, и через несколько секунд во вторую створку врезается белый медведь. От удара она распахивается, и нашему взору открывается картина боя, который уже перешел во внутреннюю территорию замка. Сотни оборотней рвали острейшими когтями металл доспехов проклятых защитников. Медведи буквально втаптывали врагов в каменный пол замка своими мощными, закованными в сталь телами. Повсюду летали десятки стрел, и понять, кто их выпустил, враги или свои, не представлялось возможным. — Держать ворота! — крикнул я, и ближайшие бойцы устремились нам на помощь. Общими усилиями мы отворили вторую створку и намертво встали, перегораживая своими телами проход. Со всех сторон нас окружили медведи, защищая от многочисленных атак врага. Я запрыгнул на спину одного из них и с бешеной скоростью заработал руками, отправляя все новые и новые плетения смертоносной магии во все стороны». Огненный доспех в очередной раз отключился, выработав свой ресурс прочности. И тут же в спину ударила стрела. Пробить эльфийскую сталь она не смогла, но от механики игрового мира никуда не денешься. Персонаж начал терять очки жизни. Неожиданно меня окружила полупрозрачная пленка, которая поглощала потоки вражеских снарядов и заклинаний, летящих в меня со всех сторон. Я обернулся и увидел Наташу. Она стояла на крепостной стене и одной рукой, удерживая дистанционную защиту, другой плела целительное заклятие, поддерживающее защищающих нас медведей. «Так держать, любимая!» — подумал я и удвоил скорость плетения, хотя еще секунду назад я думал, что это невозможно. «Каст! Каст! Каст!» На сложные плетения не было времени, врагов слишком много. Огненные шары срывались с моих рук, и когда достигали своей цели, взрывались потоками раскаленной плазмы, обжигая своими брызгами соседних мобов. Но вместо павших тут же появлялись новые. Да когда же они закончатся? Не знаю, сколько времени прошло, по моим ощущениям не меньше часа но совместными усилиями нам удалось зачистить внутренний двор. Усталые окровавленные звери с горящими глазами начали собираться у входа в дон Предстоял штурм последнего укрепления врага. «Кир, ты как?» Ко мне подскочила Наташа и обняла, не обращая внимания на то, что я с головы до ног забрызган чем-то склизким. «В норме, а ты?» Порядок. «Остался последний рывок, и мы изгоним врага!» — крикнул я. «Неужели?» — прозвучал ненавистный голос Тарануса. Некромант появился в воздухе на высоте десяти метров и завис в таком положении. «Ты всерьез думаешь, что этот замок — единственное укрепление на этом материке?» Я не стал ничего отвечать, а просто отправил в него огненное копье. Оно разбилось об на секунду появившийся магический щит, не причинив Таранусу никакого вреда. «Как невежливо!» — прокомментировал мои действия некромант. «Разве так поступают с друзьями?» «Помнится, после нашей прошлой встречи ты обещал найти меня? Так вот, я тут. Зачем прятаться за щитом?» «Кстати, давно хотел тебе сказать, ты орешь, как девчонка. Не любишь боль?» Провокация не прошла. Некромант остался спокоен. «У тебя не получится вывести меня из себя. Признаюсь, в храме богини я не ожидал от тебя такого хода, и первым моим желанием было раздавить тебя. Но потом, немного подумав...» Я решил, что поступлю несколько иначе. Смерть — слишком легкое наказание для тебя. Сначала я заберу все, что тебе дорого. Ты защищен от ментальных атак, но что мешает атаковать твоих близких? После этих слов Таранус щелкнул пальцами. Мою руку пронзила дикая боль, сменившаяся нестерпимым жаром. У меня создалось впечатление, что кожа под броней начала плавиться. Но самым страшным оказалось системное сообщение. «Внимание! Против вашего спутника применено высшее заклинание перерождения. Ваша связь со спутником разрушена». Сквозь пелену боли я заметил, как страх, стоящий рядом со мной, сжался в комок и заскулил. Его тело начало меняться. Шерсть из серебристо-стальной приобрела черный окрас. В некоторых местах вместо шерсти виднелись гнойные волдыри. Волк начал увеличиваться в размерах, пока не достиг высоты 2,5 метра. Когти, увеличившиеся до 10 сантиметров, засветились зеленым, и со скаленной пасти капала тягучая слюна. Волк утробно зарычал, еще больше оголив острейшие зубы. Ужас. Некроволк восьмидесятого уровня. Спутник Тарануса. Жизнь пятьсот тысяч. Защита от физических атак пятьсот. Защита от магических атак пятьсот. Умение пять. Вот такое описание выдала мне идентификация. Таранус торжествующе рассмеялся, глядя на мою реакцию. А я все смотрел на бывшего питомца, пытаясь разглядеть в этом монстре своего волка. Ярость вскипела во мне мгновенно. Думал, что не смогу ненавидеть Тарануса еще сильнее, но, кажется, я ошибался. Аватар огня включился неосознанно. Миг я превращаюсь в чистое пламя, взлетаю на один уровень с подлым некромантом и начинаю забрасывать его огненными шарами. Они формируются у меня в руках по одному лишь желанию, без узора плетения, поэтому скорость моих ударов запредельная. Вижу, как магическая защита вокруг некроманта начинает мерцать. Еще чуть-чуть, и она отключится. Тогда я вытягиваю обе руки вперед, и в тарануса устремляются два огненных потока, по ходу движения сливаясь в один. Огонь полностью обволакивает мерцающий кокон магической защиты врага, и я слышу немного изменившийся возглас некроманта. «Я вижу, ты, наконец, осознал мощь магии смерти. Почаще оглядывайся, граф. Это только начало. До встречи, бессмертный». А затем он исчез во вспышке портала вместе с некроволком. По всему замку раздался полный боли крик. «Стой! Трус!» Но было уже поздно. Замок опустел, лишь притихшие оборотни отходили подальше от исходящего от аватара огня жара. Через несколько секунд мана закончилась, и заклинание отключилось. Я рухнул на каменное покрытие с десятиметровой высоты, но даже не заметил этого. Мысленной командой убрал в инвентарь элементы брони, защищающие руку, и осмотрел ее. На том месте, где раньше располагалась татуировка веселого волчонка, в шутку, воткнувшего маленькие коготки мне в руку, обнаружился уродливый шрам, очень похожий на ожог. Эта тварь буквально выжгла спутника из моей души. Он пожалеет. «Зря он покусился на дорогих мне существ!» «Я верну тебя, страх!» — тихо прошептал я. «Чего бы мне это не стоило!» Немного успокоившись, я повернулся к ожидающим меня оборотням. Их осталось около тысячи. Эта битва забрала слишком многих. Нужно разделить оставшихся людей на три части. Одна группа идет за детьми и стариками. Нужно как можно быстрее доставить их сюда. Вторая группа готовит к погребению павших. Не дело бросать умерших боевых товарищей. Третья группа собирает трофеи и стаскивает их в комнату управления. «Для чего все это, бессмертный? Мы победили!» Подошел ко мне Келлан и положил руку на плечо. Мы победили в битве, но сил выиграть войну у нас нет. Скоро здесь будут свежие силы врага. Ваш единственный шанс выжить — это уйти вместе с нами. Наш клан сможет защитить детей, а сражений с проклятыми хватает и на нашем материке. Войны не останутся без дела. Вы готовы присоединиться к Совету Союзных Рас? «Да», — одновременно сказали Кэллон и Лана. Внимание! Дополнительное задание глобальной цепочки Альфа выполнено. Репутация с фракцией оборотней изменена. Текущая репутация — союзник третий уровень. Вы и ваш клан можете покупать или обменивать знания, умения, заклинания, профессии у представителей союзной расы вплоть до пятого ранга включительно. Отлично! Я этого и ожидал. Еще одна раса присоединилась к Альянсу. Мы стали еще чуть сильнее. Чем разнообразней у нас бойцы, тем больше шансов выстоять в финальной битве. Сборы заняли больше трех суток. Калана выбрали вождем объединенного Прайда оборотней, Алана заняла пост его заместителя. Лидеры быстро организовали работу, и уже через пятнадцать минут отряд из двухсот человек отправился за спрятавшимися соплеменниками. Эта часть заняла больше всего времени. Старики и дети не могут передвигаться быстро. За это время полностью очистили замок от следов битвы. Тела павших сложили под замком и приготовили погребальные костры. Так оборотни хоронили своих воинов. Обряд провели на закате. Место складирования лута пришлось изменить, уж слишком много его было. Люди стаскивали добычу во внутренний двор. Надеюсь, божественный артефакт позволит открыть портал оттуда. Среди кучи металлолома, годного лишь на переплавку, попадались и вполне приличные детали экипировки. Но возиться с добычей не хотелось. Пусть этим занимаются казначеи. «Я помогу вернуть твоего друга», — послышался голос огонька, передающего мысли Майланит. «Пока не знаю, как. Родовая память будет просыпаться постепенно, но кому как не мне следует разобраться в такой магии и найти способ обратить ее вспять?» «Спасибо, малышка. Буду рад любой помощи». «Вообще-то мне больше трех тысяч лет, Кирилл. «Так что слово «малышка» не очень подходит к моему возрасту». Я невольно улыбнулся. «Это первая улыбка, которая коснулась моих губ с того момента, как я лишился страха». «Ты улыбаешься?» — заметила Наташа и обняла меня. «Да, Майланит меня немного развеселила». Я рассказал любимой девушке суть, и она тоже улыбнулась. «Хорошая девочка, она мне уже нравится». «Да, я сберегу ее, клянусь. Больше он у меня никого не заберет». «Полностью с тобой согласна. Теперь, когда мы знаем его возможности, можно выработать тактику противодействия. Ты сказал, что он применил высшее заклинание. У него должен быть большой откат, не меньше месяца, а, возможно, и больше». Иначе это может существенно нарушить баланс игры. Я думал об этом и пришел к таким же выводам. У нас есть время придумать, как защититься от такого страшного заклинания и как обратить его. Придумаем, Кир. Портал зажегся в выбранном мной месте, неподалеку от горы Лута. Когда оборотни переместятся в наш замок, за ним придут игроки. «Соответствующие распоряжения я уже отдал, и люди готовы». «Полчаса на все должно хватить. Пора возвращаться домой. Слишком много накопилось дел». «Прощай, материк Аминорум. Сил, чтобы отстоять тебя, сейчас нет. Но если мы выстоим в надвигающейся войне, то обязательно вернемся. Координаты у меня есть».